Глава 21. Облом. Порт дальний, 17-18 октября 1904 года. Грязное, бело-серое облако разрыва над втянутой в плечи головой, истошный виск круглых шрапнельных пуль и частая дробь по бревенчатому козырьку. Ну, что я могу поделать? Обиженно проговорил Штекельберг, близко к сердцу воспринявший матерное высказывание Балка по поводу японской артиллерии. «У них тут всего-то пара батарей. Но как я их подавлю, если они стреляют только с закрытых позиций, а на Илье осталось по полтора десятка снарядов на орудие?» На батарее, вернее, уже полубатареи трехдюймовок и того хуже. Да и прошлый поход Добрыни и Светогора нам хорошо памятен, когда стало ясно, что морских 75 миллиметровок у них не одна, и лафеты этих колесные, импровизированные, хоть и из дерева, но вполне себе цели отвечают. Позиции их пушечки меняют быстро, только зря снаряды мы кидали потом. — Да не волнуйтесь, Курт Карлович, все все понимают. Извинился за невольный наезд Балк. Но все гвоздят и гвоздят. Надоело. Салют по поводу моего возвращения как-то подзатянулся, блин. А что так плохо с снарядами? Разве позавчера миноносец из Артура не прорывался? Приходить-то он приходил, но это был Бураков, на него много не нагрузишь. А атаку шрапнелью мы вчера уже после этого отбивали. Так что имеем, что имеем. Как бы в подтверждение слов барона в небо рванул еще один снаряд. Вы мне лучше, Василий Александрович, вот что объясните. Когда на той неделе к нам два сокола прибегали, что забочки были навалены на решительном, половину груза они съели. А что в них вы никого не предупредили? Миноносники сказали, что это ваш заказ персональный. Оно того правда стоило? Михаил Александрович сказал, что вы как вернетесь с моря, все нам сами расскажете. — Как придет время, все увидите, барон. С прищуром усмехнулся Балк. «Кстати, обстрел вроде кончился. Неужели опять полезут? Как думаете, господа товарищи?» «А куда им деваться-то?» – удивился открывший глаза товарищ Великий князь Михаил, до этого сладко дремавший под обстрелом, привалившись к стенке окопа. «Как спалось, товарищ Великий?» «Да нормально спалось, Василий Александрович, нормально. Более-менее. Только вот бухать перестали и все. Такой сон испортили. Ну никакой заботы об удобствах младшего брата российского императора». Просто хамство какое-то. Третью неделю с лишним недосып хронический. Вот-вот, оставь вас всех тут на месяц без няньки, вернешься, а под самым Артуром уже ноги сидит. Блин. У вас здесь есть достоверная информация о том, как далеко они к крепости продвинулись? Мне лейтенант Долгобородов, командир Буракова, рассказал, как у японцев под Артуром вышло. Они же нас первую неделю, как прорвали линию обороны, вообще серьезно не беспокоили. За людей не считали просто. А оказывается, косоглазые на полном серьезе решили, что уже взяли Порт-Артур. Дождавшись утвердительных кивков от слушающих его морских и армейских офицеров, продолжил Михаил. И чуть ли не парадным маршем, полковыми колоннами, практически без разведки, стали маршировать почти до линии фортов. Но, впрочем, и наши, спасибо приказу Фока, так драпали, что в какой-то степени я японцев понять могу. Кроме Третьякова и его Орлов, конечно, дай бог ему поправиться скорее. К ним это не относится. Как и к полку Семенова, что самым первым под раздачу попал. Сибиряки насмерть стояли, но пятеро на одного – это все-таки многовато. Слава богу и Лощенскому, что большую часть из их бойцов, кто к южному берегу отошел, канонерки и ночью сняли, а то добили бы их всех японцев в том мешке у залива. Ну и к нам человек триста пробилось, ночью вышли. Только вот откуда японцам было знать, что за месяц, пока мы их у Нангалина держали, форты успели достроить и траншеи понарыть. А про то, что Кондратенко еще до ранения у нас на перешейке заставил Белого пристрелять артиллерией все дороги на несколько километров от крепости, не знали и подавно. Причем он же не только крепостную артиллерию задействовал. Он с одобрения Макарова забрал 11-дюймовые мортиры с Золотой горы. Ну, помните те, что при прорыве Фуса совсем оскандалились? даже по стоящему никак попасть не могли. Но если по кораблям они и правда больше попасть почти не в состоянии, то по пехоте, по площадям, как выяснилось, самое то. Так вот, сначала их Смирнов приказал подпустить почти до линии фортов, а потом, в общем, накрыли и пошек так, что они еще неделю, даже в ближнем тылу мелкими перебежками передвигались. Они от шрапнельного огня пушек догадались укрыться в двух лощинах, а вот их-то мортирами и пристреляли заранее. Артиллеристы Долгобородову еще жаловались, что их Кондратенко заставил тогда после пристрелки закапывать воронки от практических снарядов, да и сами снаряды. Куда их еще девать, не назад же в Артур было вести. Зато для японцев был сюрприз. После этого у них снова встал вопрос, а чем воевать? Ведь порта для разгрузки снарядов как не было под рукой, так и нет, а осень в разгаре, временные причалы в Бедзыва то и дело ломают штормами, да и миноносники наши раз в неделю туда наведываются. Поэтому они и решили обосноваться пока на Волчьих горах, благо никакой решительной контратаки со стороны Фока, естественно, не последовало. Говорят, что он и Стессель теперь со Смирновым в контрах по полной, но нам с того не легче. Уж не знаю, была ли столь великая необходимость Макарову сейчас самому с вами к Токио ходить. Сам посмотри, Василий Александрович, как все обернулось, да еще и Роман Исидорович под пулю подставился. Ко мне уже три раза парламентера из Артура засылали, не соблаговолит ли Его Высочество, великий князь Михаил Александрович, эвакуироваться в крепость, поскольку дальнейшее удержание порта дальний военному совету представляется невозможным. Ну и накликали, естественно. Японцы, судя по всему, с нашим крепостным начальством согласились и о нас вспомнили. Теперь держимся на границе китайского города одним полком против трех, как минимум. И ведь ни позиции правильно оборудованных, ни люнетов, ни фортов, только окопы, что китайцы вдоль крайней улицы откопали. Когда только успели, непонятно, и кого за это благодарить. В ответ мрачно проворчал Балк. Мне за эти окопы еще чувствую голову оторвать попытаются. Думаете, они за бесплатные или из-под палки их рыли? Я ведь сразу еще, как нас к нанголину отжали, решил соломку подстелить. Позиция эта не то чтобы больно удобная. Просто она единственная. Как чувствовал, одним местом. Вы, кстати, здесь хорошо похозяйничали. Это я блиндажи, схроны и ходы сообщения в тыл имею в виду. Когда отрыть успели? Третьяковцев семеновцами послал вместо положенного им отдыха. Пока мы вон на тех высотках впереди держались три дня, Потом ночью отошли. Все правильно. Теперь позиция до ума доведена, но чувствует моя пятая точка, как кончится война, придется мне отвечать по полной за нецелевую растрату казенных 50 рублей. Если вы, Михаил Александрович, не заступитесь. Ведь теперь у нас здесь хоть поспать где есть. Не расстраивайтесь, Василий Александрович, может еще и пронесет вас, не доживете до победы-то попытался как мог утешить товарища Ржевский, никогда не упускающий шанса на реванш в затянувшемся поединке Аслауми с Балком. Но в этот раз до очередной ржачки не дошло. «Ваш, бродь!» — вылетел из-за изгиба траншей посыльный солдатик. «Там епошки долом лезут! Ну, лощины то бишь!» Их благородие господин товарищ прапорщик просил передать под прикрытием артобстрела цельных два батальона насосались в... Что два батальона сделали? Не понял Михаил и от удивления даже привстал со дна окопа, за что и был выдворен на место резким рывком балка. Голову поберегите, если не хотите в компанию к Роману Сидорочу. «Наверно, ваш командир сказал, просочились», — пришел балк на помощь к клупающему глазами солдатику. «Так точно, насочились. А наши пулеметы, они ж только поверху балки стригут. И Пошка-то там внизу набился. Ежели все с копом кинутся, то просили передать, что можем и не удержаться». Шибко их много, и близенько они, почитай пять десятков шагов до нас. Когда они из балки в атаку полезут с нашего конца, их благородие даст ракету, а бомбочек у нас того нету уже совсем. Понятно. Благодарю за службу, беги назад и передавай прапорщику кружевному, чтобы не беспокоился. Пусть только даст ракету, как они из балки лезть начнут, а об остальном я позабочусь, покруче бомбочек будет. Балк вытащил из ящика батарею. И начал осторожно приматывать клеммом клеммам, воткнутые до этого в землю провода. Ну — господа товарищи офицеры, для меня у вас есть две новости. — Хорошая и плохая, как обычно? — саркастически спросил Михаил. — Нет, не поверите, обе хорошие. Во-первых, любопытство некоторых персон по поводу давишних бочек сейчас удовлетворим. А во-вторых, наш барон наконец-то получит назад половину проводов, что столь неохотно мне судил. «Как только увидите на западе ракету белого дыма, будет нам фейерверк». «А, вот и она!» Балк провернул рукоятку замыкателя, но против ожидания жадно глазевших на злосчастную балку господ офицеров, земля от мощного взрыва не колыхнулась. На секунд через десять со стороны балки показались несколько огромных багрово-черных шаров. Спустя еще пяток секунд с запада донесся многоголосый вой, настолько жуткий, что на капитана уставилось несколько десятков пар глаз, явственно ожидающих разъяснения. Из-за врага во все стороны, не обращая внимания на пули, прыснули дымящиеся японцы, падая под перекрестным огнем пулеметов. Как тараканы из-под тапка. Спокойно выдал свое резюме Балк, как будто вопли и предсмертные крики заживо жарящихся людей были для него вполне привычны. А всего-то и надо. Бензин, керосин, немного мазута тоже можно, ибо бензина в Артуре почти не нашлось. Слил остатки сминного катера, что Баян в порту оставил. Там все одно двигатель давно запороли. Все это перемешать и по пуду мыло в бочке, как загуститель. Перемешивать до состояния бабушкиного киселя. Под каждую бочку по динамитной шашке, и получается огненный фугас. Я думаю, на сегодня японцы отнаступались. Два батальона разом, да еще таким неприятным способом. А как вы смогли в той лощине дюжину бочек спрятать? Там же грунт, сплошная скала. Это ж сколько вы китайцам заплатили, чтобы они в ней дюжину ям выкопали? Да никто эти бочки не прятал. Просто наш любезный Ржевский, как я ему перед отбытием в гости к Микадо велел, расставил пару штабелей на входе и выходе того оврага, на случай их прорыва к дальнему. Вот и получается, что как в воду глядел. А вы, Курт Карлович, еще и провода давать жались. Помните? То, что этот овражек будет использоваться как естественное укрытие, мне было ясно, как дважды два еще, когда китайцы эти окопы копали. Он тут один. Без вариантов, знаете ли. А для маскировки Ржевский приказал еще солдатикам использовать эти штабеля в качестве, пардон, отхожего места. Ну а как эта балочка осталась на нейтральной полосе, так сцена и была готова. Надеюсь, спектакль всем понравился. Расчет-то был на психологию, что не спрятан и мерзко воняет, того можно не опасаться. Ну естественно, их разведка в одну бочку залезла, там какая-то вонючая густая каша, то ли краска старая, то ли самогон перебродил в конец. А динамит-то и не нашли. Так что вот теперь любой штабель бочек японцы будут обходить за версту или расстреливать с безопасного расстояния. Так что слушай боевой приказ. Собрать все пустые бочки, что только есть в дальнем. А что, бензин и керосин еще есть? Радостно подпрыгнул сияющий герой дня Ржевский. Нет, поручик, господь с вами. Весь израсходовали. Но японцы-то об этом не знают. Если, конечно, вы не разболтаете. Расставим бочки за линии окопов кучами по пять штук. Забросаем их ветками, и пусть японцы боятся. А если будут хорошо бояться, то и бензина нальем. Ответом Балку стало долгое и недоуменное молчание. Шутка. На сегодня, я думаю, можно расслабиться. Отсылайте по полуроте от батальона в город за бочками. Миноносцев из Артура сегодня не планируется, так что остальным отдыхать в полглаза. Поздравляю, господа товарищи. Еще один день войны нами успешно прожит. Только одна грусть меня одолевает. Что же делать с фольклором, если Ржевский вдруг капитаном станет? Кстати, обстрел кончился. Давайте-ка все по местам. Дождавшись пока, весело ржущие молодые офицеры, подначивая Ржевского, разбежались по батальонам, а барон Шталькенберг полез в блиндаж к телефону, Михаил тихонечко обратился к балку. Василий Александрович, два вопроса. Ради бога, хоть три, Михаил Александрович. Первый. Зачем вы провода от фугаса в землю велели Ржевскому воткнуть, а не сразу к батарее подключить? Время ведь могли и не успеть. Он об этом вас не спросил, а я так до сих пор не понял, к стыду своему. Осенью грозы часто бывают. Если цепь не заземлить, то во время грозы наведенного тока вполне может хватить для случайного подрыва закладки. А нам этого не надо. Минеров в Артуре я на эту тему уже просветил. А второй? Сколько мы еще тут продержимся? Как вы оцениваете? Как оцениваю? Ну, будь моя воля, я бы вас, товарищ Великий, отправил в Артур первым же миноносцем. И в этом с Фоком и Стесселем полностью солидарен. Но вы все упорствуете. А держаться мы тут сможем до первого правильно и грамотно организованного японского наступления. Я не говорю об отдельных атаках силой до полка при поддержке трех полевых пушек, что нас развлекают шрапнылью. Этого добра мы на такой позиции можем еще с десяток отбить и не поморщимся. А коли патроны и снаряды, и хоть роту в неделю из Артура подвозить, так и вообще до морковкиного заговения. Жаль только местное население. От их старого города точно мало что останется. Но даже одной, правильно скоординированной атаки пехотной дивизии при поддержке пары десятков гаубиц и нескольких батарей трехдюймовок с фугасными шимозными гранатами в боекомплекте нам вполне хватит. Так почему же нас до сих пор уже почти месяц как не могут сбросить в море, если все так просто? Ну сначала вы отошли на те холмы впереди, где вас два дня не беспокоили. Затем они поперлись, полагая, что из дальнего или все уже эвакуировались морем, или ушли к горам. Какому безудержному веселью это привело, сами же рассказывали. Да и драб уважаемого товарища Фока наводил на приятные мысли об аналогии типа «русские сдулись». «Знаете, Василий Александрович, вы меня иногда пугаете. Расстрел двух рот, почти до последнего человека, кинжальным огнем полудюжины пулеметов в упор, вы называете безудержным весельем? Что ж тогда для вас на войне и впрямь ужасно, если таковое вообще есть? Может быть, этот ваш огненный фугас? Лучше вам этого не знать, пока авось не случится. Так вот, получив пасопатки, они не могли поверить, что вы больше не отходите, и чрезмерно осторожно нащупывали вашу линию обороны и выясняли ваши силы. Уважать себя вы их при отходе заставили. Боялись, что снова подловить хотите». Все просто и логично. Ну а дальше классический пример Буриданова осла в исполнении генерала Нуги. Его грубейшая тактическая ошибка. И наше счастье, по-другому не скажешь. Я так понимаю, он хотел сразу взять и Артур, и дальний. Вернее, взять Артур и занять дальний. Ринувшись почти всем, что есть, за удирающим фоком, он только потом понял, что выделенного для дальнего совершенно недостаточно, особенно в плане артиллерии, поскольку городишко этот серьезно и упорно продолжают оборонять. Но все орудия калибром более трех дюймов уже были под Артуром. Теперь пока их перевезут назад. Однако сегодняшняя попытка прорваться к нам в тыл полощини, которую мы с огоньком отбили, Михаила передернула. Наверное ветер не кстати донес запах горелого мяса. Говорит, что за нас берутся серьезно. Понеся серьезные потери при первом штурме Артура, воевать на два фронта ноги не сможет. Нужны подкрепления. И быстро. Значит, нужно сокращать наземные коммуникации и иметь порт для выгрузки. Вывод. Теперь нам осталось жить дня три после первого же выстрела по нашим позициям из 12-сантиметровой гаубицы господина Круппа. Или если пойти другим путем, из тех же орудий можно топить миноносцы, что нам подвозят припасы, пополнения и забирают раненых. И хотя пополнения этих они доставляют слишком мало, а раненых могут забрать далеко не всех, тем не менее это наша единственная связь с крепостью и с большой землей. Единственная пуповина. Чтобы ее отрезать, артиллерию надо установить на другом берегу залива, напротив причалов. В этом случае мы тут просидим еще недели-две, но японцам наше уничтожение обойдется дешевле. Конечно, в силе пока и наш вариант с прибытием на подмогу подкреплений морем. Но как там у Чухнина Руднева в море, мы понятия не имеем. Телеграф молчит. Можем лишь надеяться и молиться, чтобы Тога с ними разминулся. Честно говоря, у меня кошки скребут. Ведь по прикидкам Степана Осиповича, они должны были быть здесь еще вчера утром. Представляю, что сейчас у него в штабе творится. Кстати, наши наблюдатели видели, как в утренней дымке там на входе в залив кто-то копошился. Но кто и сколько не разобрали. Так что я бы вам рекомендовал сегодня же из Дальнего эвакуироваться. Ведь все и вправду на ниточке висит. Это уже без шуток. — Нами на носце, Артур усмехнулся Михаил. — А потом, когда Артур начнут обстреливать из крупнокалиберных орудий, которые выгрузят на пирсы Дальнего, перебив вас, куда я сбегу? Куда эвакуироваться? На миноносце в Шанхай? Сегодня к пирсу подойдет Монголия, плавучий госпиталь из Артура. На нем мы отправим всех тяжелораненых и не в Артур, а во Владивосток. Об этой договоренности с японцами видгифт упоминал, когда докладывал по телеграфу Макарову о происходящих событиях. Сделано это было по инициативе Смирнова. Тогда-то я и понял, что дела у вас здесь совсем уж хер, простите, неважные. И отпросился у Степана Осиповича на Безупречном, к вам, на подсобу. Но вот братца моего и большинство ребят он не отпустил. Думаю, решил, что и в Артуре могут пригодиться. Тем более, что точно мы не знали, что под крепостью происходит. Остановить-то японцев остановили, только вот как прочно. Поэтому, хоть ваша рана почти и зажила, но... Капитан Балк. — Если вы еще раз так посмотрите на мою ногу, то я вам сам что-нибудь отстрелю, и без этого вы вполне спокойно проживете. За вашу пассию из госпиталя не ручаюсь. Да и в мыслях не было. Поспешно пошел на попятный вышеупомянутый балк. — Можно просто намотать бинтов побольше и... Все, давайте оставим это. Ответ Михаила прозвучал просто, без криков и истерик, но было ясно, что никуда из дальнего он не собирается, и уговаривать его бесполезно. Да поймите же, там вы нужнее. Я могу себе позволить здесь погибнуть от шального снаряда или пули. Вы нет. Без вас, знаю, слышал, хана всей России. А со мной в роли труса и беглеца что, не хана? Нет уж, друг мой, я знаю только один способ управлять людьми, которым угрожает смерть. Быть с ними на равных. Хотя бы в шансах попасть под тот самый шальной снаряд. А про Монголию я, естественно, в курсе. Сам подписывал обращение к Катаоке с просьбой о пропуске некомбатантов и раненых. Через пару часов надо быть в порту встречать и раненых проводить. Кстати, Вера твоя на борту. Я подумал, что так тебе будет спокойнее. Тем более у нее брат во Владике. Сам же говорил. Спасибо, Михаил. Не за что. Не понял я только, почему японцы, зная о скором шестичасовом перемирии, затеяли эту атаку, которую вы так «с огоньком». Восток дело темное. Сдается мне, понимают, самураи, что война уже едет совсем не по тем рельсам, потому и джентльменство их тяготит все больше. И звереют, естественно. Ну ничего, напалм им дурь-то слегка повыветрил. Напалм? Так у нас назывался тип огнесмесей, что мы сегодня, так сказать, впервые применили. Погрузка раненых на Монголию закончилась за три часа до заката. Первый час погрузки Балк провел за штабелем пустых ящиков в конце северного пирса, обнимаясь с Верочкой Гаршиной, которая была приписана к госпитальному судну. Благо медицинское начальство все правильно понимало, а сестер на подмену хватало. Еще полчаса он убеждал вышеупомянутую девушку, что ей остаться в дальнем нет никакой возможности. Их диспут завершился тем, что Балк на руках отнес сопротивляющуюся даму по трапу на палубу Монголии. У ров парохода Верочка перестала, наконец, молотить своими маленькими кулачками по плечам и спине Василия. Она положила голову ему на плечо и, глядя прямо в глаза, произнесла. «Я согласна остаться на Монголии, но с одним условием. Ты должен мне пообещать, что тебя не убьют». «Наверное, это тебе должны обещать японцы, а не я, солнце мое». Ты умнее и лучше всех японцев на свете, и они тебя смогут убить, только если ты сам это им позволишь, своей глупостью или неосторожностью. Пообещай мне, что ты этого не сделаешь, и я безропотно останусь на Монголии. Иначе, с угрозой начала Верочка. Хорошо, родная, хорошо. Балк, успевший немного изучить характер своей подруги, решил не рисковать. Обещаю, не бросаться в одиночку больше, чем на взвод японцев, и всегда одевать калоши во время дождя и шрапнельного обстрела. Только и ты облегчи мою задачу. Зная, что ты в безопасности, мне будет проще сосредоточиться на войне и собственном сбережении. Ну вот и договорились. Радостно захлопала в ладоши Верочка, грациозно слезая с рук балка и задумчиво глядя на панораму затянутого дымом дальнего. Но мы в любом случае теперь не увидимся несколько месяцев. Грустно добавила она. «Васенька, проводи меня в мою каюту. Моя соседка сейчас должна принимать раненых, а до отхода еще четверть часа. Мы же успеем, правда?» «Вера, ты уверена, что сейчас подходящее время для...» Начал было Василий монолог голоса разума, пытаясь уговорить скорее себя, чем Веру, но был жестко, нежно прерван поцелуем. «Капитан Балк, вы самый нерешительный морской офицер, что я когда-либо знала». Усмехнувшись, Балк внезапно вытащил из кобуры наган, а левой рукой стал что-то долго искать за пазухой. «Вася, нет никакой необходимости брать меня силой оружия. Я и так уже давно твоя всей душой. Правда, пока не телом?» Верочка пыталась привычным сарказмом подавить свой страх перед первым в ее жизни настоящим свиданием. К ее удивлению, вынырнувший из-за обшлага мундира левой руке Василия, был зажат золотой червонец. «А уж платить мне точно не надо!» Слегка ошарашенно и обиженно произнесла Верочка, надув губки. Такой реакции на свою откровенность и смелость она точно не ожидала. «Платить и не подумаю, а вот наган мне сейчас и правда пригодится!» Весело ответил Балк, бросил червонец на палубу Монголии и внезапно выстрелил в самый центр монеты. Подняв получившийся золотой бублик, хотя вид простреленного профиля императора всероссийского вызывал у него нездоровые ассоциации. Василий опустился на левое колено и, глядя снизу вверх, в глаза любимой женщине изложил. «Я могу пойти с тобой только если ты примешь от меня это. Другого кольца у меня для тебя пока нет, но для помолвки сойдет. Ты же, когда вся эта кутерьма закончится, правда выйдешь за меня?» Спустя 20 минут, наспех одетые Василий и Верочка никак не могли оторваться друг от друга на площадке трапа. А когда матросы уже готовились втянуть его на борт парохода, Верочка в своем репертуаре задала последний вопрос, не имеющий отношения к их отношениям и звучащий совершенно не к месту. «Вася, а зачем ты с собой таскаешь столько золотых червонцев? У тебя же китель весит не меньше полпуда». Видишь ли, Верунчик, если японцы нас все же окончательно прижмут, мне придется не только уходить самому, но еще и любой ценой вытаскивать отсюда Михаила. А уходить нам придется через Китай. Китайцев же зачастую проще купить, чем пытаться перебить. Уж больно их много.